Глава 18 Принцу Аркару было 18 Он чувствовал себя взрослым и достойным. На турнирах он мог выступать наравне с рыцарями короля. Он интересовался делами и всегда втайне надеялся, что отец признает его наследником. Конечно, он знал, что у него есть старший брат, но тот был где-то там в Черной Башне и походил на страшную дворцовую легенду. Для Аркара Герримонт был таким же реальным, как призрак покойного Наргалута, его предка, короля, давным-давно погибшего. Говорили, Наргалут появлялся на верхних этажах замка, а Герримонт, говорят, жил в башне. «Вот ты жил бы там дальше!» — ругался мысленно Аркар, когда ему докладывали об убийстве на Балу. Сам Аркар настолько был зол на отца и этого горя-наследника, что покинул королевство, пользуясь слухами, что на южной границе объявилось древнее чудовище. Он разобрался с лже-чудовищем быстро, командуя опытными воинами, что взял с собой. Нашел разбойников, что обманывали селян, и вздернул всех. А вот возвращаться не спешил, придумывая себе все новые дела. «Пусть отец побудет без меня, пусть посмотрит на своего наследничка», — думал Аркар. С Гарримондом он был незнаком, но даже не сомневался, что тот никуда не годится. Что он вообще может знать и уметь, сидя в той башне? Только когда до южных земель стали доходить слухи о трагедии на Балу, Аркар поспешил домой. Ему хотелось ногой открыть отцовский кабинет и спросить. «Ну что, теперь ты понял, что наследником должен быть я?» Аркар был умнее. Он, конечно, чувствовал себя старшим всю свою жизнь, заботился о двух младших братьях, делал всё, чтобы быть настоящим наследником, не видя Герримонда. Но забыть о нём ему не позволяли, а значит, стоит сказать о его ничтожности, и вот уже отец зол и недоволен, поэтому он действовал иначе. «Какое горе!» — говорил он, явившись к отцу прямо в дорожном доспехе со шлемом в руках. «Да», — просто согласился с ним отец. «Ваша мать бы этого не перенесла». К счастью, она не дожила до этого дня. Но она отдала ему свой перстень. Она назвала его наследником, а ведь она эльф, — рассеянно говорил король. Если бы она не была эльфом, она бы умерла, родив его. Она потеряла свое долголетие, свою молодость и силу, породив аграфа почти зло говорил Аркар. Разве можно доверять ее суждениям? Перстень души — это могущественный артефакт. Я проверил книги, он не может принадлежать злому человеку, но... Аркар, это сделал он. Именно он. Отец! Он Аграаф! Что ему какой-то перстень? Может, он давно превратил его в оружие? Буквально вскрикивал Аркар, надеясь, наконец, услышать заветные слова, молясь, чтобы отец отрёкся уже от проклятого аграфа «Ну же! У тебя есть я!» — кричал он мысленно. Король же просто качал головой и спрашивал о делах Аркара, явно не собираясь принимать решение. Вот Аркар бесился, едва не рыча от гнева. После доклада он только убедился, что во всем виноват именно его старший брат, но что делать с этим не понимал. «Если он действительно могущественный маг, то он уничтожит меня. Стоит мне выступить против», — размышлял Аркар. «Если он захочет, он получит власть прямо сейчас. Но почему он этого не делает?» «Ему нужен Грааль!» — внезапно ответил ему кто-то. Аркар тут же встрепенулся, подскакивая на месте. Он был уверен, что не произносил ничего вслух и уж тем более не оставлял никого в своих покоях. А без позволения в его кабинет не мог зайти даже секретарь. А вот мужчине в бархатном синем костюме, расшитом серебром, правила приличия были явно неведомы. Он прошел через всю комнату, встал у окна и улыбнулся, видя гнева в глазах принца. «Кто вы такой, и как смеете являться ко мне без позволения?» — спросил Аркар, вскакивая с кресла так резво, что то перевернулось и рухнуло на пол. «Не стоит так нервничать», — ответил ему мужчина и взмахнул рукой. Кресло поднялось и легонько стукнуло принца под коленом, словно требовало, чтобы тот присел. Аркар не мог сопротивляться, возвращаясь на свое место. «Мое имя Грестус, и сам мир хочет, чтобы я помог вам занять трон». — сообщил мужчина, шагнув к столу. — Не тревожьтесь ни о чем, потому что я здесь, только чтобы помогать вам до конца ваших дней. Этой земле тягостно от силы вашего брата. — Как вы смеете такое говорить? — шепотом спросил Аркар, чувствуя что-то зловещее от этого мужчины. Он так силен, что скоро вокруг его башни начнут погибать деревья и травы. Ни одна птица уже не подлетает к ней. Чёрный камень башни пропитался проклятой силой и скоро отравит ваше королевство. На что вы готовы, молодой человек, чтобы спасти свою страну? «На все — На всё! — не задумываясь, ответил Аркар. — Славно, но, к счастью, вам нужно просто набраться терпения. Ваш отец близок к верному решению. Не пройдёт и недели, как вы станете королём. Но, отец, молчите. Это судьба, молодой человек. На нее никто не может повлиять, даже провидцы, что ее знают. Я буду вашим советником, вашим помощником и вашим другом, если вы готовы прямо сейчас ничего не делать, а ждать». «Я подожду», — соглашался Аркар, хотя еще совсем недавно был готов отправиться к Герримонду и поговорить с ним лично, заглянуть ему в глаза и спросить, при каком условии тот готов убраться подальше от королевства. — Только что такое Грааль? — спросил Аркар растерянно. — Смысл, который Аграав может найти, обретя этот самый Грааль, свою пару. У меня есть Грааль, и мы с ней едины во всем. Аркар кивал, будто что-то понимал, и даже не замечал, что мужчина уходил, оставляя на его столе странную статуэтку со свернувшимся слепым змеем, что держит в раскрытой пасти глаза зловещего красного цвета. Аркар не замечал ни змея, ни глаза, пока тот за ним наблюдал, а Грестус надеялся, чтобы принц ему не мешал, чтобы ненужные мысли его не посещали, а главное, чтобы его воля под внимательным ядовитым взором выгорела до дна.